Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было. Нечего делать. Отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, вопли, капризов. Наконец, отвезли. Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Ильюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если бы обломовка была верстах в пятистах от верхлева. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек, простиралось и наверхлево. Оно ведь тоже было некогда обломовкой. Там, кроме дома Штольца, все дышало тою же первобытную ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью. Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцены нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу.